Обстановка для Сидора Макарча окончательно прояснилась. Капитан Гайда дал знатный завтрак в честь губернских правителей Липунова, Троицкого, Коротковского, Мансурова, министра Прутова, а с ним был и друг его, капитан Ухоздвигов, славный капитан, достойный кавалер Ордена Почетного Легиона. Салон-вагон Гайды был обставлен дорогой красивой мебелью, позаимствованной в одном из музеев Самары. Из музея же взяты были редкие гобелены, картины, составленные в углу, ковры, застилавшие пол. Капитан Гайда заботился о завтрашнем дне. При освобождении больших городов он обычно созывал именитых граждан и накладывал на них контрибуцию деньгами, Дорогими вещами пушнины не брезговал. Так случилось и в Красноярске. Господам Кузнецову и Гадалову было объявлено через консультанта генерала Новокрещенного передать главкому гайде не позднее 21 июня 400 тысяч наличными. «Нету, хоть под землей сыщите», — предупреждал Новокрещенов. Надо сказать, забегая вперед, под конец сибирской кампании, когда чехословацкие шелоны бежали под напором Красной Армии на восток, Гайда к тому времени, генерал, вывез 18 вагонов личного имущества, а офицеры его награбили по 8-10 вагонов. Кухня в салон-вагоне Гайды была отменная. Из Самары он прихватил повара-француза, и маленький чернявый Морис баловал командующего такими отменными блюдами, что полковники пальчики облизывали. Пили вина и коньяки. Благодарные за выручку и воскресшие из мертвых полковники начали было в подпитии расхваливать оперативность капитана у Хоздвигова, но сам капитан прервал их. Он обязан был раньше предотвратить заговор Каргополова и Шильникова, а теперь считает себя лопухом, но в дальнейшем этого не повторится. Липунов предложил капитану место губернского комиссара, и тут у хоздвигов, удивился трапезников. «Не надо спешить, Борис Геннадьевич, у нас есть губернский комиссар. Продуем ему мозги». Освежим память и пусть начинает работать. Лепунов спросил о Харунжем Лебеде, верно ли, что он повинен в расстреле трех офицеров и аресте Центра Союза. Ухоздвигов успокоил, в авантюре гибели трех офицеров повинен Дальчевский. Именно он подослал трех офицеров убить председателя полкового комитета в его доме. Ну, а Харун же, будучи не дураком, перестрелял террористов. А вы как бы поступили, Борис Геннадьевич? Ждали бы, когда вам в дом подкинут связку гранат? Что ж, если это так, пусть Харун же Лебедь возглавит особый эскадрон, который будет действовать вместе с охранным 49-м чехословацким эшелоном под командованием подпоручика Богумила Борецкого. Эшелон должен прибыть в Красноярск дня через два, закончив установление власти Вачинске. Капитан Гайда тоже заинтересовался казачьим хорунжем лебедем, служившим в Петрограде и Гатчине, и попросил капитана Ухоздвигова привести его к нему в вагон до отбытия эшелонов в Иркутск. В Красноярске С 20 июня начнет действовать Чехословацкая комендатура. Корректный и педантичный министр Прутов не вступал в обсуждение военных вопросов, поблагодарив за гостеприимство командующего Гайду, покинул вагон с Троицким. Полковники еще посидели, обменялись мнениями, выслушали программу Гайды по жесточайшему уничтожению большевиков и, получив от него согласие, что полковник Дальчевский возглавит отряд погони за красными, ушли, теперь уже окончательно утвердившимися владыками губернии. Капитана Ухоздвигова Гайда попросил остаться до весьма серьезного разговора. Знает ли капитан, что на 4 июля В Москве назначено открытие Пятого Всероссийского съезда Советов, на котором правительство Ленина выступит с проектом Конституции РСФСР. О, это чрезвычайная акция Ленина. Гайда информирован, что на съезде будет принята попытка ареста Ленина левыми эссерами, но он, Гайда, не верит в левых. Но если бы им удалось ликвидировать правительство Ленина, то Чехословацкий корпус повернул бы все свои вооруженные силы на Москву, бросок из Самары и Москва. У Гайды нет достоверных данных, что происходит в Самарском Камуче, в самом Омске, и он просит капитана Ухаздвигова, выполнить для него маленькую акцию поездки в Омск, а потом в Самару, чтобы совершенно точно знать, на какие силы можно рассчитывать и кого сам Гайда должен поддерживать. В Омске и Самаре у Гайды имеются надежные люди, которые введут капитана в соответствующие общественные круги. Для поездки в Омск и Самару Гайда выдаст капитану денег, и, кроме того, ценные подарки для некоторых важных особ. В Омске, например, капитан должен повлиять на красавицу-княгиню Тимиреву Анну Васильевну, супругу военного министра сибирского правительства, полковника Гришина Алмазова. О самом Гришине Гайда крайне низкого мнения. Гайда предвидит, что командир степного корпуса сибирского казачьего войска Иванов В ближайшее время сожрет Гришина Алмазова. Капитаны сидели за столиком в личном купе Гайды. По стенам были развешаны карты восточной части Транссибирской магистрали, утыканные синими флажками войск под командованием Гайды и зелеными генералами Сыровым и Чачиком, которых Гайда попросту презирал за их старческое слабоумие и бездеятельность. Гайда был уверен, там, где старики берут власть в руки, будь то военная или гражданская сфера, для общества или армии наступает мертвый сезон. Старье не способно, не мыслить, не действовать. Единственное, о чем заботится каждый старик, как бы подольше прожить. Капитан Ухоздвигов согласен с Гайдой. Старики затащат белое движение в болотную старческую хляпь. Болото, болото! Энергично подхватил Гайда, полнокровный сангвиник, русоволосый, как и Ухоздвигов, чисто выбритый, с глубоко запавшими светлыми глазами, точно осколками бутылочного стекла. Он не мог усидеть на одном месте. Энергия распирала его по всем швам. Молодость — сила, великая сила, Кирилла. Я тебя великолепно, приотлично понимаю. Колоссальная энергия в молодости мы будем устанавливать в Чехословакии правительство молодых. Надо действовать, решать, двигать. Сонный сплин пусть останется для старого трепья в старых халатах. Не так ли, Кирилл? И Гайда, развивая мысль о молодых правительствах, сказал про красную савдепию Ленина, где основные силы молодежь. И самому Ленину, как знает Гайда, всего 48 лет. Это кипучий возраст. После 60 лет надо убирать стареющих людей в правительствах во второй и третьей эшелоны, поближе к могиле, чтобы они не замораживали всеобщее движение прогресса. Старики действуют Гайди на нервы, усыпляют, парализуют движение и мысль. И потому он всех стариков убрал с командирских должностей. Все его командиры эшелонов и соединений не старше тридцати лет, никак не старше. Капитан Ухоздвигов должен быть с ним, с Гайдой. Они ровесники, Гайде тридцать лет. «Мне тридцать один», — напомнил Ухоздвигов. «Самый раз, Кирилл, самый раз», — подхватил Гайда. «Что тебе делать среди лысых полковников?» «Они теряют память, грызутся за высокие должности. Им бы только жрать, спать и долго жить». «К чему им долго жить?» «Их стариков надо расстреливать, без лишних разговоров, в расход всех». В обществе достаточно молодых сил, Кирилл? Достаточно. Когда-то и мы будем стариками, Гайда. Мы никогда, — подскочил Гайда, — никогда. Мы можем погибнуть в боях, но мы не можем старыми помойками, развратными плевательницами для молодых. Фу! Это очень дурно чувствовать себя плевательницами для молодых. Кирилла Ухоздвигова поражал этот энергичный, не знающий ни усталости, ни покоя капитан санитарной службы Гайда. Он будет, конечно, генералом, и своих старых генералов стопчет, разотрет в пух и прах. — Ты выполнишь мою маленькую акцию, капитан? Я очень прошу. — Выполню, капитан, — твердо ответил Ухоздвигов. — Это у меня займет полтора-два месяца. Великолепно. Ты выйдешь завтра, 9 или 10 июня. Ты живешь старый царский стиль, о, капитан. Даже у Ленина сейчас новый стиль. 22-го. Великолепно. Завтра ты получишь 10 тысяч. Особо важные документы ЧСНС, чтобы действовать наверняка. И дорогие подарки для дам. О, чрезвычайно важно, дамы. Княгиня Тимирева должна работать на нас. Она красива, молода. Никак не для набитый дурак Гришина Алмазова. Ты будешь Омск-Самара, а потом освободи Муфу-Екатеринбург. Мы должны повернуть мельницы на себя, чтобы перемолоть старые плевательницы. У меня впереди Иркутск, Байкальская железная дорога, И там много тоннелей. Есть данные разведки. Десять тысяч красных двигаются по Забайкалью. Там еще дурак атаман Семенов. Красные захватили пароходы на Байкале. Но вот карта, капитан. Куда они могут уплыть? Даже в Монголию не могут уплыть? Никуда. Поплавают по Байкалу и выйдут где-то на берег. Всех. Всех под пулеметы. «Минометы, под мои броневики и мощную артиллерию. Всех, всех, всех!» Разошелся Гайда, топчась по купе. Он не мог сидеть на одном месте, считая это опасным для его возраста. Иначе постареешь раньше 50 лет и придется отступать в тыл политических и государственных дел и стать развратной плевательницей для молодых. Планы Гайда были обширными, ошеломляющими, и ухоздвигов встревожился. — Гайда — опасный капитан, чрезвычайно опасный и жесточайший каратель. — В Чита я должен встретиться с нашими эшелонами. — Четырнадцать тысяч легионеров, — гремел Гайда. — О, великая сила! Они идут навстречу моим войскам из Владивостока. Скажи, Кирилла, разве не великолепный был мой план? О, это я настоял на нашем ЧСНС растянуть эшелоны по всей Великой Транссибирской дороге, чтобы нанести мощный удар разрозненным силам красных. Прожекты, прожекты, авантюры и надежды, надежды. Лепунов был против отъезда головастого капитана Из губернии на такой срок столько чрезвычайных и сложных вопросов. Но одно слово гайда, и он поспешно согласился Если надо, значит надо. До отъезда из Красноярска у Хоздвигов взялся разобраться со всеми арестованными офицерами. Гайде назначил его председателем следственной комиссии, хотя сам у Хоздвигов заранее решил, никакого следствия не будет. На другой день после бражного дня и ночи с Гайдой Ухоздвигов занялся арестованными. Все они сидели в камерах смертников для страстки, а вот сразу поумнеют и не станут заниматься заговорами и нести друг на друга пакеты. Каргополов встретил Кирилла Ухоздвигова таким потоком самоуничижения, что Ухоздвигову тошно было смотреть на него. Знал, что врет, подлец, выкручивается. Сморкаясь себе в ладони, бывалый шпик охранки клялся. Если ему оставить жизнь, он согласен служить солдатом. Только бы жизнь, жизнь. «Прекратите ломать комедию», — брезгливо сказал у Хоздвигов. «Жизнь ради жизни, Сергей Сергеевич, противная штука. Надо же ради чего-то жить». Ну, хотя бы ради жены. У вас хорошая жена и сын еще. А вы помните только себя. Впрочем, я, как председатель комиссии, буду просить оставить вам жизнь и должность губернского комиссара. Сергей Сергеевич божился, что он не пощадит живота своего, только бы выловить большевиков всех до единого. И, понятно, почитать будет Кирилла Иннокентьевича за своего спасителя и никогда не подведет его. И кается, кается, что когда-то усомнился в его способностях. Полковник Шильников не винился. Он остается при своем мнении. России нужен монарх, как воздух, как хлеб насущный. Посидите месяца два-три. Подумайте, полковник, если мы призовем на престол монарха, вас не забудем. Пообещал Ухоздвигов, и Следственная комиссия приговорила полковника Шильникова к трем месяцам заключения. Но не прошло и месяца, как он был досрочно освобожден офицеров и назначен начальником Нижнеудинской унтер-офицерской школы. Исаул Потылицин со своими подручными мордоворотами Коростылевым и Ложечниковым сидели в одной камере. Капитана Ухоздвигова встретили настороженно. Но капитан и голоса не повысил. Будут ли они служить Белой гвардии достойно, без монархических заскоков? Мы на эту службу... «Господин капитан, призванный самим Господом Богом», — с вызовом ответил Потылицын, жалея, что ему, Потылицыну, не удалось разделать под орех этого гладкого выкормыша французов, как они проучили на вокзале самозванного Исаула Балагова. Капитан сказал, поскольку госпожа Юскова не возбуждает против них уголовного дела, то он начальник политического отдела и председатель следственной комиссии считает, что исаулу Потылицыну можно доверить командованию сотней в третьем Енисейском полку, а с ним зачислить в полк и его верных друзей. Потылицын не без натуги отблагодарил капитана, и на том спрос был закончен. Итак, со всеми Шильниковскими офицерами в том числе и с войсковым старшиной Старостиным, который, не разобравшись в чем дело, залез в кутерьму. Братьев сотника Андрея Иннокентьевича и поручика Гавриила Иннокентьевича капитан Ухоздвигов освободил без допросов Следственной комиссии. Все шло хорошо, и надо было спешно формировать для гайды стрелковые полки, батареи и казачьи части. Улицы Красноярска заполнились чехословацкими солдатами. Армия Гайды находилась на отдыхе перед отправкой на Иркутский фронт.